Глава двенадцатая. Соблазны. Салютарис. Звездное пламя. На карте изображены десятки падающих вниз, ослепительно белых мохнатых плазменных шаров, отличающихся лишь размером и интенсивностью свечения. Вырванное из сердца звезды пламя обрушивается на местность, выбранную заклинателем для удара. Я вгляделся в копию карты из составленного для нас нагом каталога это был настоящий огненный ливень белые сгуски при столкновении с землей взрывались разлетаясь в стороны протуберанцами бушующего пламени лес по которому был нанесен удар уже полыхал вовсю продолжительность заклинания 90 секунд у балах бывший владелец карты не пожалел для нее золотых улучшение силы огня и простор. Они увеличили урон от заклинания и расширили охват территории, по которой можно будет нанести удар. Следующая карта «Стальной ветер». Здесь видно, как сотни обломков самого разного оружия, мечей, копий, кинжалов и наконечники стрел оказались подхвачены бешеным порывом ветра. Вот они несутся вперед, кромсая плоть, сбивая с ног, рубя и убивая всех, кто не укрылся надежной броней. Мощная карта, похожая чем-то на мой ветер ледяных осколков. На нее даже такое же усиление наложено, острота. Или еще один, не менее впечатляющий трофей, перитовые шипы. Сотни острых кольев, отливающих металлическим блеском, на зеркальных гранях вырываются из-под земли, нанизывая атакующих инсектоидов, словно бабочек на булавке. Шипы протыкают тела насквозь, перебивает конечности. Помимо этого на карте есть усиление, прочность. Сначала такой выбор показался довольно странным, пока я не вспомнил, что сам по себе Перит, он же золото дураков, весьма хрупок, И серьезные твари могут легко протаранить этот каменный чистокол, который, кстати, теперь можно использовать и как защиту для собственных построений. Еще раз с сожалением взглянул на Солютарис. Увы, на эту карту, как и на ряд других, Наг заявил свой приоритет. А ведь ради нее одной я бы мог соблазниться и отказаться от доли в остальной добыче хотя сильных и полезных карт было немало. Все-таки бывшие хозяева далеко не бедные полководцы из сильнейшего клана, проведшие не одну сотню лет в игре. Что скажешь, я повернулся к Саймире, занимавшейся сложными подсчетами. Смотри, она указала на другую карту, и я вчитался в ее характеристики. Как насчет того, чтобы взять лесного гиганта? Это существо-дух с саморазвитием в перспективе сможет получить повелителя растений на пике возможностей. Уже сейчас он может ускорять их рост, влиять на развитие и управлять ими. Правда, пока слабо. К тому же еще есть возможность усиления. Сам он вселяется в деревья. На картинке я увидел, как зеленоватая тень влетела в массивный дуб и дерево, подчиняясь силе духа, вырвало корни из земли и неспешно двинулась вперед, на ходу трансформируясь в нечто человекоподобное. «Он, дух стихии жизни», — продолжила пояснять свою идею подруга. «Значит, конфликт с твоим отрядом отсутствует, а феи смогут накладывать на него благословения и прочие свои заклятия. Карта, конечно, во многом ситуативная, не во всех мирах есть растения». Опять же, многое зависит и от дерева, которое выберет своим вместилищем дух. Чем старше и здоровее оно будет, тем сильнее получится великан. И все же, в определенные моменты он может оказаться очень полезен. К тому же его крайне трудно уничтожить. Даже разрушение вместилища лишь оглушит лесного хозяина, так как принудительный разрыв с оболочкой болезненен, и несет кратковременный паралич, но не конечную гибель, так что, придя в себя, он сможет заново вступить в бой, а карты или оружие, предназначенные для причинения серьезного вреда духам, весьма редки. К тому же шепчущему эта карта не нужна, не тот у него тип отряда, а значит, и личные заклятия в большинстве своем подстать, да и оценил он ее недорого всего в тридцать с небольшим тысяч. «Лучше бы он Салютарис так оценил», — проворчал я. На миг снова взглянул на желанную карту. Гигант, конечно, неплох, но я дрался во многих мирах и на разных аренах, и едва ли на третьей есть хоть какая-нибудь серьезная растительность. А уж про леса так и вовсе сложно говорить. Да и разрушить его относительно легко. Дерево не камень, можно поджечь, рассечь или растворить. Такое умеют десятки карт, причем отнюдь не только золотые смогут с данной задачей справиться. Единственное преимущество, что это стихийный дух, а не голем. И пока его не изгонишь, он будет атаковать тебя снова и снова. В каком-нибудь густом лесу повелитель растений может стать настоящей проблемой, раз за разом вселяясь во все новые деревья. «Ладно, буду думать, что там у нас еще?» Серые облака скрывают солнце, ветер подхватывает дорожную пыль и мелкий растительный мусор. По полю проносится еле заметная рябь, заглядывая под полог подступающего леса, как к себе домой. Высокие каменные стены крепости для нее не более, чем открытые настежь окна. Сонные лошади, запряженные в повозке, брехливые собаки во дворах, затаившийся дикий зверь и стража в сверкающих керасах у ворот — все осыпается невесомым тонким пеплом. Лишь молчаливый ветер подхватывает черные крупинки, разнося их по миру. Власть тлена. От этой карты мурашки бегут по спине, даже когда всего лишь видишь ее действие на картинке. И хотя Нак безапелляционно заявил, что забирает ее, несмотря на то, что она одинаково хорошо подходит обоим нашим отрядам, заклятие действует только на живую плоть, и моим элементалям оно не опасно. Такого острого сожаления, как со звездным пламенем, у меня это не вызывало». Шепчущего заинтересовали сильнейшие золотые карты, и это неудивительно. Повиновение, аналог отрядного заклятия кукольник, которое я тогда так хорошо прочувствовал на себе даже сквозь абсолютный щит разума, сила и длительность воздействия зависит от ментальных способностей нападающего и самой жертвы. «Диверсия» отправляет в откат половину случайно выбранных карт из активатора указанного игрока. Ни требования прямой видимости, ни относительно малое расстояние действия, ни даже однократность не делали эту карту менее опасной. Да, Эшхарин, похоже, всерьез пытался охотиться на Нага. «Кровь Титана» — карта у Балаха — увеличивает все физические показатели владельца. Вот эту карту было жаль, она бы очень подошла Меджеху, но, вспомнив, с какой легкостью змей вращал тяжеленный демонический топор, добытый в склепе астронавта, я лишь покачал головой. К тому же она, хоть и не была частью комплекта, усиливала доспех ящера. Из отрядных, на которые приоритет был у меня, выделялась золотая карта «Рунный круг». Будучи именно независимой постройкой, а не пристройкой к другим отрядным строениям, он не исчез со смертью полководца, как другие карты из этого раздела библиотеки. На каменной поверхности круга можно было выложить рунное слово, дающее на время боя постоянное усиление всему отряду. Разумеется, улучшаемый аспект игрок выбирал сам. Это могла быть, например, выносливость, сила или зоркость, как в случае с Убалахом. Но для этого надо было найти подходящие руны, а ящер успел собрать их только на одно полное слово. Накладываемые усиления не требовали подпитки из алтаря или колодца и могли быть кратными или постоянными, все зависело от ранга применяемых рун. Обычные быстро выгорали и переставали действовать. Серебряные истощались и нуждались в восстановлении, а вот золотые руны могли служить бесконечно. Жалко, что пока одновременно можно использовать лишь одно рунное слово, но зато круг можно усиливать, развивая. Весьма полезное приобретение. Нак, скорее всего, тоже хотел его получить, но, блюдя договор, оставил мне. Из личных полководческих карт не подходил большой эликсир маны. Раз в месяц он позволяет полностью заполнить вместилище силы, после чего большой темно-синий сосуд в золотистой оплетке набирается вновь. Интересная карта, правда, с серьезным ограничением по типам отрядов, для которых ее можно применять. Символы смерти и инферно перечеркнуты, нагу не подходит, а вот для меня в самый раз – «Где мне эти источники природной силы искать?» Естественное наполнение всего 15 единиц в сутки. Это слишком долго, кто знает, когда и где придется воевать. Так что брать надо однозначно, хотя и дорого, целых восемь тысяч, но пригодится обязательно. Из полководческих трофеев нам достались еще четыре обычные отрядные карты с ритуалами – Будучи свитками, они относились к категории чертежей и рецептов и, в отличие от заклинаний, сохранялись. Пара личных серебряных карт и несколько обычных, в основном почти израсходованных кратных. Серебряную карту «Стальные перья», как и ожидалось, наложить можно было только на пернатых, а у меня таких не было. Карту же временное объединение отрядов, хотя она теоретически подходила мне, Нак просил оставить ему». Я не видел причин отказывать. Друзья еще не скоро обзаведутся собственными воинствами. Но я отвлекся от золотых карт. Смотри, Саймира, пододвинувшись, поближе принялась вводить по списку пальцем. Шепчущий забирает повиновение, салютарис, власть тлена, диверсию, кровь титана и комплект у Балаха из щита и доспеха. Твердь небес и сокрушитель титанов. Это самые ценные карты из трофеев. Полагаю, тут можно попробовать поспорить. Как-то получается не совсем честное распределение добычи, на мой взгляд. На это я отрицательно покачал головой. Без него все равно ничего из этого не было бы. Я махнул на список карт. По сути, он и без меня с этими двумя мог разобраться. Я там и нужен был лишь для срабатывания карт вызова на дуэль, чтобы условия вызова выполнить, а так... Он настолько силен, а Нир удивленно посмотрела на меня. Я лишь кивнул. Она ведь до конца так и не понимает, с кем, по сути, ведет дела. Не наблюдала его в бою. Перед ней Наг предстает в образе эдакого старого дядюшки в халате с очками на носу. Она не видела его настоящим, как я, когда пришлось быть свидетелем их поединка с Уббалахом. Шепчущий его, по сути, четвертовал с легкостью и удовольствием. И то, что Нак вел себя с нами относительно честно, ничего не меняло. Своего он не упустит и ссориться с ним из-за дележа добычи я не хотел. Пусть я и не был лишним в бою, что-то делал, уничтожил часть бойцов противника, но шепчущий вполне мог справиться и без меня. Если взглянуть правде в глаза, именно Нак и призванная им дикая охота сделали всю работу, убив Эшхарин Суббалахом. Глядя на длинный список карт, на ворох таблиц, в которые закопалась Саймира, что-то сравнивая между собой, я попытался четко представить, что мне нужно, какие слабые стороны в своей колоде я могу сейчас закрыть. С одной стороны, мне нужны максимально универсальные карты, которые я смогу применить практически в любых обстоятельствах и мирах. С другой сейчас уникальная возможность фактически запустить руку в клановую сокровищницу и заполучить что-нибудь по-настоящему редкое. Когда еще мне встретятся столь сильные и полезные карты? Первый я выбрал карту с нарисованной на ней гигантской золотистой стрекозой с большими фиолетовыми глазами. Вертанская шестикрылка может нести на себе двух седаков, обладает хорошей скоростью и великолепной подвижностью неспособна способна атаковать врага. Но оно и не обязательно, я и сам с этим справлюсь. Вот это существо однозначно надо брать. Стрекоза практически идеально подходит для разведки, бегства или, наоборот, погони. Хотя и оценена она в весьма внушительную сумму, почти в пять раз больше, чем лесной гигант, но я уверен, она стоит своей цены. Следующей картой, которую я решил забрать, было «Большое изгнание духов». На движущемся изображении фиолетовые небеса разрезают сияющие врата, в которые втягиваются беловатой дымкой самые разнообразные природные духи и духи стихий. За ними следуют призраки и души, покидающие тела нежити, костяки которыми те управляли или в которых были заточены, глухо осыпаются на земь. Идеальная карта против одержимых, потусторонних созданий и всевозможных экстрапланарных сущностей. Если бы Нак не заблокировал ее, Эшхарин наверняка изгнала бы дикую охоту, что гипотетически могло изменить весь ход боя. Хотя, я уверен, у Шепчущего хватало и других козырей в рукаве. Интересно, а против големов эта карта сработает? Ведь они, по сути, одушевленные доспехи. Ладно... Об этом подумаю потом, самое главное, данное заклинание перекроет мою уязвимость к нападениям экстрапланарных сущностей, вроде шум -шума. Правда, под заклятие может попасть и мой отряд, так что его следует применять с умом. Но эту карту я однозначно беру. Уже две. А с большим эликсиром маны и рунным кругом четыре. Я глянул на листок Саймиры, где была указана сравнительная цена карт и общая сумма отдельной строчкой нашей доли. Так было сделано не случайно, пусть все 23 карты были золотыми, но их сила и полезность, а следовательно и цена, отличались очень заметно. Среди них были поражающие своей мощью салютарис и власть тлена. Были отрядные и личные полководческие карты, которые в принципе стоит в 2-4 раза дороже обычных золотых карт. Была та же три стрекоза, к тому же летающая. Нак еще относительно скромно ее оценил. Из-за ажиотажа сейчас подобные карты иногда уходят за какие-то совсем немилосердные суммы. Были пять с лишним десятков серебряных карт. В таком количестве и с учетом другого порядка цен колебания – Их стоимости не оказывали столь заметного влияния, но все вместе они давали неплохую сумму. А еще нам достались артефакты. Это вообще отдельная песня. Костяная броня и булава у Баллаха были хоть и дорогими, но самыми простыми из них. Изящный женский кулон на тонкой цепочке «Нак» порекомендовал оставить ему, все равно тот разряжен и потребуется благословение минимум Великого Духа, чтобы вновь наполнить его силой. А жаль, с выходом из игры Тамариса и Мира Деревьев, в сущности такого ранга, к которым я мог бы обратиться, не осталось, а то бы обязательно попытался выторговать эту вещь для Саймиры. Подвеска была аналогом редчайшей золотой карты «Последний шанс». «Понятно, как тогда Эшхарин ушла из-под моего удара». Но вишенкой на торте оказалась фигурка детально проработанного солдатика в стеклянной бутылке. Подобным образом в некоторых мирах любят собирать кораблики. Механический воин, благословленный великим механиком, способный, стоит бутылки разбиться, Заградить собой хозяина от многих бед. Не знаю, смог бы он на равных сражаться с Гидрой, сомневаюсь, если честно. Но вот удивить Нага точно бы удалось. Кому достанется этот трофей, пояснять не нужно. Но свою заметную лепту в общую стоимость собранных богатств он внес. Так что в итоге причины углубиться в дебри расчетов и проверить истории продаж у Анир имелись. И я был благодарен, что она взяла на себя эту часть. Что ж, продолжим. Рейд змеиедов был разведывательным, и подборка карт нам доставшихся явно это отражала. По отсутствию отдельных карт, в основном атакующих, которые просто обязаны были быть в гораздо большем количестве, видно, что они, скорее всего, оказались арендованными и вернулись к главному дому. А мне пригодились бы ударные карты, сейчас у меня их девять. Но, как показала практика, этого еле хватает на два серьезных боя. Возможно, стоит подумать о перитовых шипах, они сразу будут и нападением, и защитой при необходимости. Пятой картой, однозначно заинтересовавшей меня, стал доспех хранителя океана. На мой взгляд, он ничем не уступал тому, что принадлежал Убаллаху. Только у сокрушителя титанов упор был сделан на защиту от физических атак, а также на значительное повышение показателей силы и выносливости. Доспех же хранителя океана, наоборот, повышал ловкость и скорость рефлексов, плюс давал хорошую защиту как от физических, так и от магических атак. А магию воды он, в принципе, позволял игнорировать. Нагу он, понятное дело, не нужен – У него есть кое-что посильнее. Доспех «Кровавого сокола» обладал схожей направленностью, только лучшими параметрами. А вот мне эта карта пригодится, для меня не так важна физическая сила, ибо у меня есть оружие, способное пробить практически любую защиту. Главное добраться до врага, когти Осирея и невидимые клинки. Все мое предыдущее развитие как раз и делало на это упор, Ловкость и скорость в максимальном приоритете. Нужно опередить врага, не позволить ему нанести удар первым, не дать возможности попасть по мне. Так что «Хранитель океана» мне здорово поможет, особенно в ближнем бою. Доспех четырех стихий все-таки больше подходил для оборонительной тактики, направленной на защиту от вражеских магических атак. Но ситуации бывают разные – И для схваток, где придется драться самому, новый доспех для меня подходил идеально. А старый доспех стремительных ударов можно будет использовать как запасной. Все-таки у золотых карт слишком большой откат. Впрочем, как и цена. Что еще? Просматриваю оставшиеся карты. Походный сундук Рейхо. Я впервые слышал о чем-либо подобном, не говоря уже о том, чтобы видеть. На картинке изображен домик в виде большого сундука с окошками, в который груженные тюками зверолюды пытались загнать упирающуюся скотинку. Рейхо всегда путешествовал со своим сундуком. Раз в малый цикл по зову хозяина, тот на час появлялся перед ним, все остальное время надежно храня доверенное. Получается, кроме вместительного хранилища, это еще один относительно доступный способ перемещать разумных между мирами, а то работорговцы очень уж много дерут за пустые кубы. Это может оказаться крайне полезно, но все-таки пока не для меня. Мне сейчас упор нужно делать на собственное выживание, на боевые ударные карты. Да и сумка, подаренная нагом, меня вполне устраивает по вместимости, а переселение народов в мои планы пока не входит». С легким сожалением мне вряд ли еще хоть раз выпадет возможность получить такую карту, отложил ее в сторону. Туда же отправилось оружие у Балаха, двуручный топор и пара серповидных клинков почти с меня ростом и весом. В эту же кучу лег короткий лук со сверкающими разрядами электричества тетевой, способный посылать молнии на пару сотен шагов. Красивое и эффектное оружие с усилением в виде большого благословения света. Но здесь сейчас есть более интересные карты. По той же причине я отложил и оба щита Эшхарин. Защита от магии у меня есть, хотя они и лучше моего. Слабо представляю, что с этим добром будет делать Нак, но это однозначно не мои проблемы. Гораздо больше меня волновало другое – Выбранные мной карты, если я возьму и гиганта с шипами, составили половину моей доли, а ведь и среди серебряных трофеев было немало тех, которые я хотел бы приобрести, например, того же духа пустотника, поднятого до серебряного ранга, мастера ловушек или оберанские миражи. А ведь есть еще и ритуалы и серебряные атакующие заклятия, которые мне тоже не помешают, пусть они не столь сильны, но из-за меньшего срока отката будут всегда востребованы. Но не это заставляло меня мучиться от жадности. Шепчущий действительно желал забрать лучшие карты и артефакты. Саймира права. Теоретически можно было бы попытаться аккуратно выторговать себе что-нибудь из них, поэтому Нак подкинул мне наживку, соблазн, от которого сложно устоять. «Три золотые отрядные карты» идеально подходящие моим элементалям. Учитывая же, что они все в среднем в три раза дороже личных, то мне хватало только на две или на одну, если я возьму две оставшиеся из трофейных. И сейчас я решал, что выбрать. Перебирал уже отложенные карты, сравнивал характеристики и цены, пытаясь найти наилучший вариант. Большое обновление. Карта действия разовая. Полностью обновляет, возвращая из отката все ранее использованные карты. Золотая. Похоже на ту, что был готов использовать НАК, только действует на личные карты, а не на отрядные. Не карта спасения, конечно, но один раз способна вытащить из серьезных проблем. Или лучше до них не доводить? Когда ты гол и безоружен, то по-другому оцениваешь ситуацию и не лезешь на рожон. Если у меня будет такой выход на крайний случай, то не буду ли на него неосознанно рассчитывать, закладывая в свои планы? А я пока не настолько богат, чтобы пользоваться подобными расходниками. Как же все неоднозначно. Последняя из трофейных карт заставила меня ломать голову еще дольше. Прикосновение Бога, заклятие накрывало собой всех союзников заклинателя, стоящих перед ним» пусть и на время, но практически вдвое поднимая все их жизненные показатели. Увеличивала физическую мощь, снимала усталость и негативные эффекты, если у тех был не слишком высокий ранг, а также исцеляла легкие и средние ранения и воодушевляла всех попавших под его воздействие. Мощный усилитель, способный коренным образом изменить исход схватки – Или все-таки выбрать что-то из боевых заклинаний? Нагу прикосновения, скорее всего, не нужно. Его бойцам и так неведомы ни страх, ни боль, впрочем, как и большинство моих. А вот для полководцев с отрядами из живых существ столь мощное заклятие усиления давало отличный шанс изменить ход боя, переломив схватку в свою пользу. На карте рисунок озарен лучами света, падающими на измученных и израненных бойцов, обессиленно стоящих на крепостной стене. У многих даже оружие выпало из рук. А на лицах лишь страх и отчаяние, вызванные одним видом идущих на штурм вражеских полчищ. И как же преображаются лица и тела под этим солнечным светом, стоит ему коснуться защитников? Страх, сомнения, все исчезает... Глаза наполняются решимостью и силой Примени Баллах или Эшхарин подобные на свои объединенные отряды И схватка могла бы пойти совсем другим путем Отличная карта, но, к сожалению, не подходящая для элементалей. Лечить их стандартными картами нельзя И воодушевление на них не подействует Хотя, будучи личной картой, она ведь действует и на игроков с их призванными существами Правда, не скоро поведу я за собой столь многих, чтобы предпочесть эту карту заклятию, способному убрать с моей дороги врагов. И вот я подошел к сложному выбору — карты из личных запасов Нага. Аналог брони для тех подотрядов, что ее в принципе не носят. Обсидиановая форма применима только для созданий из камня. В результате обжига пламенем хаоса наделенные ею существа покрываются коркой из хрупкого, но устойчивого к огню и изобилующего множеством углов и осколков обсидиана, наделяющих бойцов свойством острота. Выносливость уменьшается на 3%, но на 30% возрастает сопротивляемость огненному воздействию. А еще за счет идеально гладкой зеркальной поверхности граней появляется небольшой шанс отразить слабые заклинания света. Королева Роя, одна из особей слаборазумного подотряда, приобретает более высокие для своего вида умственные способности. Они позволяют ей управлять другими членами группы, принимать и передавать им приказы полководца. Не является офицером своего подотряда и не в состоянии наделить его какими-либо дополнительными способностями и на закуску улучшения алтаря, стража-источника. Наделяет источник силы собственной стражей, подходящей типу отряда. Стражи самоотверженно защищают источник, самостоятельно черпая из него силу на собственное исцеление прямо во время боя. При наличии соответствующей пристройки способны его перемещать. Я настолько надолго задумался, что Саимира даже начала коситься на меня – Но со своими советами не лезла. Я уже убедился, найти улучшения, подходящие именно твоему отряду, крайне сложно. А уж если он редкого типа, универсальные же и вовсе встретить будет большой удачей. Даже на закрытом аукционе крупнейших карточных домов таких не было. Что уж говорить о лавке карт. И все же, и все же, эти карты давали, на первый взгляд, не так уж и много. «Обсидиановая форма по-настоящему раскроется только там, где полно огня, а такие арены встречаются нечасто. Стража вроде бы нужна, искорос несколько раз подчеркивал, насколько важно охранять алтарь, ведь все улучшения его и пристроек исчезнут в случае полного разрушения. Но их-то пока у меня и нет». А вот бесконтрольное выкачивание силы на самолечение может меня подвести, ее запас пока у колодца невелик. Королеву же Роя хочется взять до зуда в пальцах. Я уже успел намучиться со своевольными Фейри, так и норовящими что-нибудь поджечь. Стоит отвлечься на них в неподходящий момент горячки боя, и это может дорого обойтись. Надеюсь, молодые огненные духи подойдут... От требования карты, хотя уверенности в этом нет. И что же мне делать? забрать бы все три, но даже если я возьму шипы или снова гиганта, мне не хватит на все. Отказываться надо от трех обычных золотых карт, да и то гигант дешев. Придется дополнять серебряными, а недоспех, небольшое изгнание духов терять не хочется. И тут мой взгляд зацепился за одну из таблиц. Что перекладывала Анир? Карты убитых мною лично, змеиедов. Конечно, Нак не высказал в них заинтересованности, но однозначного отказа не дал. Если он согласится взять их, я подсчитал цены в уме. Можно будет даже оставить из них золотой доспех пилигрима для Саймиры. Он дает отличную физическую защиту, повышает выносливость и наделяет регенерацией. Или, учитывая белый ранг ее карт, лучше будет все-таки оставить один из щитов эшхарин? Зеленая длань, стационарный купол, привязывается к местности, а не к хозяину. Его могу поставить я со своими отмеченными золотым пламенем картами. Щит, конечно, в равных условиях слабее доспеха, но способен подпитываться от жизненных сил растений. «Погоди-ка!» А не сможет ли лесной дух снабжать его силой? Ведь зачем-то же держала эту относительно слабую для золотых карту ящерица. «Надо считать. Столько допущений и предположений. Я, вновь погрузившись в раздумья, начал по новому кругу перебирать карты». Листки с графиками и описанием карт валяются разбросанные по полу беседки. Саимира удобно привалившись к моему плечу, задумчиво спросила. «Ты уже решил, какой выберешь дом?» «Да», — ответил я, попытавшись ухватить хвост, которым девушка меня все это время щекотала, водя им по бедру. «Не поймал», — довольно хихикнула Анир и легонько куснула меня за ухо. Немного повозившись, снова устраиваясь поудобней, она, не выдержав, спросила «А какой?» «Эшхарин», — ответил я. Хвост Саймиры снова принялся меня гладить уже по щиколотке, пока на недосягаемом для меня расстоянии. Но ничего, скоро она забудется, и он скользнет выше, и вот тогда... А почему ее любопытство — слабое место для всех кошачьих? Ведь у Балах был лидером младшего дома, потенциально доступных ресурсов у него должно быть больше. Значит, трофеев и карт тоже будет больше, да и сам дом будет лучше развит в плане дополнительных построек. Спорно, ответил я, терпеливо ожидая, когда мохнатый мучитель поднимется выше голени. Я навел о них справки. Эшхарин была офицером по особым поручениям и подчинялась напрямую лидеру ящеров, Газараху, а у Балах обычный полководец малого дома, отвечавшего в основном за сбор и частичную переработку ресурсов в парочке миров на Беренхеле и Гелии. А теперь подумай, у кого было больше возможностей и шансов найти что-то по-настоящему ценное и интересное? У Эшхарин, рыскавший по всей радуге миров в поисках артефактов и иных редкостей для лидера дома, или у Балаха, по большей части безвылазно сидевшего в гробницах и прикрывавшего добытчиков от мертвяков. По дайнам, конечно, возможности у Аббалаха было побольше, но, как ты сама знаешь, по-настоящему ценные вещи на аукционах не продаются, они всегда пригодятся самому. Разве что случайно, когда владелец не осознает истинное назначение предмета, угодившего ему в руки. Ну или если острая нужда в деньгах заставляет, а так маловероятно». При этом всего один какой-нибудь артефакт древних может запросто превосходить по стоимости все то, что у Уббаллах сумеет заработать за всю свою жизнь. Тебе ли не знать? Согласна, задумчиво прошептала Саймира. А я, наконец, ладонью прихлопнул хвост, который она не успела отдернуть. Попался, довольно хмыкнул я в ответ на возмущенное сопение любимой. «А вот нечего отвлекаться», — шепнул я и крепко ее к себе прижал, целуя. Обычная едальня, что можно запросто найти на любой улочке двойной спирали, была заполнена напряженной суетой. Стучали ложки по тарелкам, спешащих отправиться в новый рейд разведчиков. В общем шуме разговоров то тут, то там слышались возмущенные реплики пытавшихся о чем-то договориться игроков, усталые добытчики с завистью, смотря на исходящие ароматным паром тарелки с тушенным мясом, заказывали самые простые блюда с собой на вынос. Из-за разделения точек перехода на зоны прибытия и отбытия и увеличения размеров многих осколков дорога в любое место, даже в оставшиеся с прежнего фестиваля миры, стала занимать заметно больше времени». Запотевший стакан с дешевым местным пивом размашисто опустился на столик Меджа. Не спрашивая разрешения, свободный стул занял сухопарый человек с высохшим лицом, острым носом и колючим взглядом светло-серых глаз. «Как дела, мохнатый?» «Хвост пока на месте, Кэрри», — буркнул в ответ тигролюд, тоже не став размениваться на приветствие. «На месте! Это замечательно!» — растянул тонкие губы в улыбке собеседник. «Сейчас времена такие, что пора все хвосты подбирать. Информация дороже карт, а верный клинок на вес золота». Сдув тонкую пену и сделав пару затяжных глотков, кератан хитро посмотрел на своего старого знакомого. «Говорят, у тебя в последнее время знакомства интересные завелись, тоже с хвостами. А ты мне должен услугу». «Про своих ничего не рассказываю». Это и в договоре было. В голосе Меджа прорезались рыкающие ноты. «Да разве же они твои?» На это старый кот равнодушно промолчал. Вынужденно заключенное в свое время соглашение позволяло ему игнорировать любые требования, если они касались интересов клана, отряда или группы, которым он принадлежал. Змеи его кланом не были, а вот Рен с Аймирой, да... «Какой ты неразговорчивый сегодня!» «Ну и ладно!» Было видно, что человек изначально не очень-то и рассчитывал на положительный ответ. «Но раз я обратился за долгом, тебе придется его вернуть!» Спокойное пожатие плечами было ему ответом. «Дайными возьмешь?» «Нет, мохнатый, за деньги помощь друга не купишь!» Оценив недовольный взгляд тигролюда, Керратан перестал поясничать и перешел к делу. «Селюдан, помнишь?» «Ты же специализировался на торговле с мелкими осколками». Меджах кивнул. Ничем не примечательный кусок земли, на котором не было ни поселений разумных, ни ресурсов для добычи, долгое время оставался просто спокойным перевалочным пунктом на постоянно меняющейся сетке путей игрового поля, пока однажды один из вечных бродяг-осколочников не проснулся там в компании громадного мишки с интересом заглядывающего ему в лицо». История довольно быстро стала забавной застольной шуткой про испачканные штаны и невыгодный обмен, ведь за содержимое походного мешка с едой, утащенного мишкой косолапой, под конец зарядки компаса притащил кусок бревна, весь в янтарных каплях смолы. Это потом выяснилось, что смола оказалась весьма ценным ингредиентом, стабилизирующим ряд сложных в изготовлении зелий. Наладить регулярный обмен не получилось, оборотни, населявшиеся Людан, оказались весьма специфичным народом, меряющим время лунами, хорошо хоть не сезонами. Но игроки, что не имели срочных дел или могли себе позволить ждать местного охотника неделями, там постоянно крутились. Главное было не собираться совсем уж большой толпой». «Так вот, границы осколка расширились, до деревни они не дотянулись, но контакты с местными стали гораздо чаще». «Ты хочешь посадить меня там караулить охотников?» «Нет», — Кэр поморщился. Читамордники подсуетились и заявили монополию на торговлю смолой. «Это еще бабушка надвое сказала, признают ли их претензии до распределения миров советом, диспозиция главных сил неизвестна». Окажется, осколок под боком у крупного клана, и тогда тот даже такую мелочь под себя подкребет. Так что пока с ними никто связываться не хочет. А может, просто присматриваются, каков теперь будет объем товарообмена, стоит ли овчинка выделки, я от тебя хочу иного. Скоро там будет местный праздник, то ли чествование Бога, то ли обряд совершеннолетия». Надо с одним ножом, выданным жрецом, провести пять дней в священном лесу, не оборачиваясь в зверя. Ни припасов, ни снаряжения брать с собой нельзя. Прошедшим посвящение выдается браслет, который иначе получить нельзя. Вот его ты мне и принесешь. Почти половина этого особого леса игрокам доступна. Ну и расскажешь, что там внутри интересного есть. Ты у нас мастер ножевого боя, справишься? Боя? мне что с другими участниками драться придется да мало просто показать свои умения по выживанию в дикой местности с этим любой маломальский опытный игрок справится надо еще четыре ножа взятых в честном бою принести правда убивать не обязательно ухмыльнулся человек ну да кто из наемников от эмбиента откажется Короткий звуковой сигнал раздался в голове, оповестив о получении письма. Отложив на время очередной листок с описанием ритуала сокрытия, я, призвав книгу, посмотрел, кто же мне написал. Шепчущий короткая записка с ответом на мой запрос. «К сожалению, изготовление нового большого зелья удачи не представляется возможным». После взрыва нашей лаборатории на Форлейге дом до сих пор испытывает сложности с восстановлением запаса редких ингредиентов. Если сможешь достать необходимые, наши зельевары окажут тебе услугу. Также ниже приложен список нескольких кланов, которые в принципе занимаются подобным. Но есть ли у них сейчас соответствующие возможности, мне неизвестно. И длинный перечень составляющих зелья. Хорошая штука, ничего не скажешь. Насколько мне известно, на постоянной основе настолько важные стратегические зелья на продажу не делает никто, кроме змей, используя созданные только для собственных нужд. Чем НАК активно пользуется, заняв эту весьма выгодную нишу рынка, откуда их никто так и не смог потеснить. Хотя теперь это может измениться. Лаборатория, что взлетела на воздух, была одной из двух составлявших производственные мощности дома. Вроде бы они отстроили ее заново, но, похоже, одного здания мало. Но мне-то от этого не легче. Конечно, будь я лидером серьезного клана, был бы неплохой шанс договориться об изготовлении зелья с другими кланами. Я даже согласен подождать пару лет, а то и больше». Получение чемпиона – почти такой же важный процесс, как и выбор отряда, но смысла тянуть уже нет. Для мягкотелого из крохотного клана зелья изготавливать никто не будет, даже если я и предложу за него справедливую цену. Скорее наоборот, лишь привлеку к себе ненужное внимание. А зачем оно ему нужно? Что такого ценного он хочет получить, раз готов идти на такие расходы? Так что это не вариант». Открыв раздел золотых карт, я еще раз глянул на свое пополнение. «Позови, и он придет, и да прибудут с тобой удача и милость, владыки!» С милостью у меня вроде все в порядке. Я взглянул на золотистый огонек, горевший в уголке карты. А вот с удачей мне бы сейчас не помешала новая монета лепрекона. Только где же ее взять?» А в новых играх гремлинов мне участвовать неохота, и так почти чудом выжил в прошлый. Так что нет. Тогда что? Я быстро перебирал все известные мне способы заполучить благосклонность судьбы. Прикупить талисман в торговых рядах? Там продаются в достатке лисьи хвосты, зубы дракона, подковы золотой лани. Всего этого мусора тут хватает, только не работает он». Может, и существуют предметы, приносящие удачу своим хозяевам. Только какой же дурак будет их продавать? Тогда как получить милость слепца? Невольно вспомнился мой старый способ благодарности за удачные рейды. Кто знает, может, благодаря ему я до сих пор жив. И даже рабы для освобождения есть. Только одна проблема – нет подходящего мира для этого». «Разведка миров идет полным ходом, выискиваются жертвы для большого рейда, информации пока слишком мало, а выпустить пленников в мире, который я сам недавно посетил, выглядело бы глупой шуткой. Несчастные поселенцы и страдающие от инсектоидов и радиации мир. Почти наверняка местные люди там просто перебьют бывших рабов, неведомо как появившихся в их мире». То есть без особых колебаний воспримут гостей как новую угрозу. Да и лишние рты им ни к чему. А дать свободу и скорую смерть вряд ли слепец будет рад такой жертве. Что остается? Может рискнуть и просто активировать карту, надеясь лишь на милость повелителя игры или все же попытаться получить только удачи? Я перебрал в уме имевшиеся у меня ценности, способные стать жертвой для хозяина удачи. И неожиданная мысль сверкнула в голове. Не знаю, даст ли мне это то, чего я желаю, но внимание слепца точно привлечет. Подхваченный своей идеей, я вскочил на ноги и так слишком много времени провел среди листов с описанием карт, графиков и расчетов. Пора немного размяться. Все равно Саймира опять ушла по своим делам. Крохотный черный куб совсем не отражает величие сил, которым он посвящен. Привычно полыхает черное пламя над алтарем, приветствуя служителей своего хозяина. Но сегодня пришел я не к нему. Взгляд пробегает по боковым нишам, где размещены статуи и алтари остальных восьми богов хаоса. Найдя среди них статую слепца, я подошел к ней ближе и... Недолго думая, сунул в пламя пистолет с красивыми костяными накладками Лучше от этой пакости избавиться сразу, избежав соблазна когда-либо пустить его в ход Потому что, боюсь, однажды жизнь вынудит сделать это, невзирая на возможные последствия Но так я и сделаю подарок себе сейчас, раз и навсегда избежав искушения, перекрыв себе эту возможность Слишком уж опасная сила таится в этом оружии. Манит возможностью решить все проблемы, стоит лишь нажать на курок. Только расплата за подобный выбор почти всегда наступает, рано или поздно. Металл пистолета и костяные накладки, вспыхнув, расплавились, почти сразу обнажив нутро с фиолетовым стержнем. А следом звонко затрещал и он. Кристалл, объятый клубами пламени, треснул, испуская разноцветные искры, а затем громко лопнул, и над алтарем возникла фиолетовая дымка. Лучше так, подумал я, отступая на несколько шагов назад. Какие бы силы не олицетворяли боги, свет, тьму или хаос, они порождение этой вселенной, и ее гибель сулит окончательную смерть и им. И первозданный хаос служит их прямым антагонистом, разрушающим все то, олицетворением, чего они являются. А что может быть слаще для Бога, как не уничтожение источника угрозы, что несет ему гибель? Фиолетовая дымка и не думала исчезать. Поднявшись над алтарем, она принялась разъедать статую, стоящую перед ним. Каменная фигура слепца начала будто бы плавиться, теряя форму, и я натуральнейшим образом испугался того, что натворил. Разрушить статую повелителя случая — Мне даже сложно представить последствия такого поступка. Однако вдруг статуя перед алтарем, секунду назад терявшая свою форму, словно ожила, обрела былой вид, а облако фиолетовых искр втянулось в рукав балахона и исчезло. На миг, лишь на одно краткое мгновение, я почувствовал присутствие того, кому все эти годы приносил свои бескровные жертвы. Возможно, мне показалось, и я всего лишь все выдумал, но я ощутил одобрение этой высшей сущностью моего поступка. Я постоял еще несколько минут у алтаря, попросив у слепца удачи для моих друзей. Мы лишь крохотные щепки, несомые потоком бытия. Сохрани и обереги последнего из моих друзей и любимую, что дороже жизни. Неспошли им свою милость, и прошу, не дай им умереть раньше меня». За окном, вернее, за стеклянной стеной, кипела жизнь. По плиткам тротуаров спешили по своим делам фигурки пешеходов, такси заманивали пассажиров, светящиеся надписью «Свободно», а флаеры и авиетки текли меж зубьев зданий пестрыми реками отведённых отведенных им воздушных рукавах. Город в пустоте, по крайней мере, в его центральной части, был так похож на мегаполисы развитых миров, Саймира глубоко вздохнула и вернулась на диванчик для посетителей. Сейчас не время предаваться меланхолии, у нее впереди важная встреча, которой удалось добиться с немалым трудом. Но как же она иногда скучала по всему этому? Нет, не по шуму и бешеному ритму больших городов, и даже не по комфорту жизни родного мира с его всевозможными техническими устройствами – электронными помощниками, мгновенной доступностью информации из любых областей знаний и отлично отлаженной транспортной сетью. Ей не хватало самой жизни, ее созидательного развития, ее неспешного и неизбежного течения в бесконечное завтра. Компьютеры и базы данных, товары любого назначения и душ в доме или номере – все это было и в двойной спирали – не было будущего общего для всех. Да и в обычных мирах каждый жил собственными интересами или интересами своей семьи, развивая свое личное дело, либо ограничиваясь выполнением работы по своей специальности. Но все вместе кирпичик к кирпичику складывало общий дом, толкая цивилизацию вперед и вширь. Разумный, Отчитав свои годы, оставлял после себя детей и созданное своими руками или мыслью. Игроки же каждый день, ходя под смертью, жили одним днем, собранной силой и способностью разрушать. Да, и они создавали производство, но лишь тогда, когда не могли нужные вещи отнять». Карты, этот универсальный инструмент, без труда и ресурсов давали слишком многое, лишая необходимости создавать длинные производственные цепочки. Умирает игрок, и накопленные им опыт и знания в большинстве случаев пропадают бесследно, не имея наследников. Распадается клан, и его дело хереет, а то и вовсе загибается, так как опять у других нет нужных знаний и специалистов, А клятвы на книгах охраняют самые важные секреты, не позволяя их передать. Если же разрушается знамя, то и вовсе старшие офицеры дома погибают, а все имущество клана исчезает, и не только то, что хранится в клановом доме. В таких условиях развитие плетется беременной черепахой в гору. Попадая в игру, разумные всегда тянутся к себе подобным, не только в плане видов и рас, но и по типу миров и степени их развития, принося свои знания и взгляды на жизнь. В двойной спирали одновременно существует, спокойно пересекаясь, множество различных миров. Гладиаторские бои и людоедство соседствуют с терминалами аукционов, военными компьютерами и кинотеатрами, крутящими фильмы, снятые игроками, а состязания по взрывболу транслируется за пределы двойной спирали. И хотя представителей развитых техномиров в игре всегда было относительно немного, их специфические знания и образ мышления оказывают значительное влияние на окружение, позволяя, если не создавать те или иные вещи, то подсказывать, что именно нужно добыть. В их среде есть хоть какое-то ощущение движения в будущее. Только вот так получилось, что опорой в безумном мире игры для Саймиры стал клан уроженцев магических миров, и ощущение бренности и бесполезности бытия иногда накатывало на Анир, заставляя размышлять о правильности сделанного выбора. Временами девушка задумывалась о том, что, возможно, зря прошла воротами хаоса и ее деятельный характер не позволял мучиться сожалениями об уже сделанном выборе, а основным принципом был анализ совершенного на предмет ошибок, чтобы не повторять их в будущем. Но эмоции, они такие эмоции. Она не механоид, чтобы быть свободной от их груза. И все же, окажись она в той же ситуации, скорее всего, снова поступила бы так же, Свои слабости нужно уметь признавать, а жить ей хотелось безумно. Госпожа Саймира, господин Ченниен готов вас принять. Голос секретаря вырвал Анир из глубин мыслей, и девушка, элегантно поднявшись, задорно застучала каблучками. Дорога привычно пружинила под ногами. Задумавшись, я торопливо шел, не глядя по сторонам, пока знакомая мелодия не вырвала меня из бесконечного круга мыслей. Гитарист с верным псом, сидевший на площади, затянул старую песню о дороге, зовущей нас всех, о тех, кто уходит, и о тех, кто остается ждать. И неизвестно, что тяжелее мерить шагами пыль чужих миров — или, оставаясь в безопасности, ждать любимых. Синяя пластинка щелчком отправилась в футляр, и певец благодарно кивнул в ответ. Почему-то на душе было тяжело, в голове все крутились и крутились сомнения. А правильно ли я поступил, уничтожив оружие, способное справиться практически со всем? Может... Не стоило торопиться, и надо было приберечь пистолет для того самого последнего боя, когда только он способен будет принести победу, не знаю. Но я помнил слишком много историй, когда победа, купленная такой ценой, оказывалась горше поражения. О королях ради спасения страны, шедших на сделки с темными богами и в итоге губившими весь мир – О полководцах, выпускавших чуму на побеждающих врагов, а в результате в живых не оставалось никого. В моих руках и вовсе было то, что способно повредить саму реальность, сущее, служащее домом нам всем. Победы, поражения, через год или век забудется все, появятся новые люди, зажгутся новые звезды, и кто-то снова заведет старую песню про дорогу и дом, где тебя всегда ждут. Арена. Я провел рукой по ее теплым камням. Сейчас ты похожа на сытого вампира, что мирно посапывает во сне, насосавшись горячей крови. Сегодня ты благодушна и тиха, сожрав сотни тысяч жизней на недавнем турнире, а заботливый хозяин уже готовит тебе на завтра новый корм, который сам с радостью устремится к тебе за новой подачкой твоего господина». «Ну да не за этим я сюда пришел. Второй этаж, горсть дайнов и немного вина в рог, задорно вскинутый фавном, и передо мной открывается учебная арена». Казалось бы, давным-давно, но на самом деле всего полмалого цикла назад, празднуя получение шлема и разыскивая по городу спрятанные подарки владыки, вместо тренировочного зала для полководцев я заново нашел этот изменившийся вход». Внутри все так же, небольшая комната без окон и каменный диск по центру. Сев прямо на пол и, опершись спиной о пьедестал, раскрыл книгу. «Здесь, на пороге выбора, еще не действует правило учебного боя, и я могу спокойно призвать своего чемпиона. Плата внесена, я сделал все, что мог. Легкое прикосновение к карте, и я с напряжением вглядываясь в рисунок на ней». Туманная дымка медленно исчезает, словно отступая, и я вижу, как из белой пелены проявляется нечто большое, похожее на темное пятно, постепенно обретающее форму и резкость. И вот спустя пару мгновений на меня смотрит кружащийся в воздухе дракон, парящий среди туч и вспышек молний. Я замираю и просто восхищенно смотрю на него, любуясь красотой и мощью, И сине-черная чешуя, по которой с треском разбегаются крохотные разряды молний, похожа на шкуру скалы исполина, встречающей грудью бурю и вечные волны. Тонкий длинный хвост с острым шипом на конце взбивает дождевую перину. Могучие крылья почти не двигаются, с легкостью удерживая мощное тело в беснующихся воздушных потоках». Вытянутая вперед морда и тонкие голубоватые усы возле ноздрей. Венчают повелители стихии, словно корона царя, высокие рога, от которых и расходятся порывы ветра, а между рогов крутится нечто отдаленно напоминающее шаровую молнию. Темно-желтые глаза внимательно смотрят на меня из карты, со скрытой насмешкой, словно спрашивая, «Ну что, смертный червячок, ты и вправду возомнил, что можешь мной повелевать?» Лишь налюбовавшись величественным созданием, вчитываясь в изменившуюся надпись Алакастра, великий грозовой дракон, повелитель ветров и грозовых туч, встаю и не глядя кручу диск. Ну что, познакомимся?